Как ты пробрался сюда? Объяснение Гийома вызвали бледную улыбку на лице друга. Неплохая идея. Этот путь может пригодиться. А сейчас я прикажу проводить тебя до дверей интенданства. Если хочешь моего совета, побыстрее принимайся за рыбалку. Ты нашел хороший способ выйти. Надо сохранить его, а главное не вызвать подозрений. — Ты мне веришь? — Да, — ответил Гион без малейшего колебания. — Тогда пожмем друг другу руки, как старые друзья. Замирая от восхищения, Геом протянул офицеру грязную ладошку, и тот горячо пожал ее. Заметив горделивое выражение на худеньком детском личке, Бугенвиль почувствовал желание обнять этого серьезного храброго мальчика и поцеловать его в смуглую щеку. Но что-то подсказывало ему, что Гийом не оценит этого жеста, ведь в его глазах мог померкнуть образ человека, решившего вести себя с ним на равных. До скорой встречи, господин де Бугенвиль, — сказал он серьезно. — Да хранит вас Бог. У нас нет никого, кроме вас. Спустя полчаса, подобрав по пути снасти, Настей, Дьём уже сидел в укромном месте на камне, убил рыбу и плакал, дав волю своим слезам. О гибели его страны красноречиво свидетельствовали флаги английских кораблей, стоявших у понтонного моста, связывавшего город с лагерем французской армии в Бопоре. Англичане с радостью предавались грабежу, Они захватили пушки, которые не успели увезти отступавшие, и прибрали к рукам все, что было в палаточном городке, местность, которая до сих пор щадила война, теперь была похожа на южный берег Святого Лаврентия, почерневшие селения, разоренные фермы и такая истерзанная земля, что, казалось, она никогда вновь не станет плодородной. Погруженный в горькие раздумья, Гион совершенно забыл, чем занимался, но в тот день некоторые рыбешки явно были охвачены странным желанием покончить с собой и вытворяли что-то немыслимое, лишь бы угодить на крючок. Благодаря этому обстоятельству мальчик, в конце концов, развеялся и, добыв лучший улов в своей жизни, вернулся к госпиталю с переполненным ведерком. Шотландец горячо его поблагодарил и, восхищенный его способностями, оставил ему три четверти улова. Слава гиема в глазах работавших на кухне сестер, правда, заметно померкла, когда перед мальчиком вырос двухметровый конок. Он побледнел от тоски и никак не мог смириться с тем, что Гийом убежал тайком. Пришлось долго объясняться, пока индеец, наконец, не заявил. Маленький Гийон прав. Главная мысль. Но добиться справедливость для него очень трудно. Обещать ничего больше не делать без конока. Ты хочешь мне помочь? Совсем естественно, разве нет? Как Путь Бог говорит, месть плохо, но великий Маниту, говорит, есть долг воина. Ты выбираешь великого Маниту, понимаешь? умудряется сочетать разные верования. Да, великий Мониту довольный, потом Канока просит прощения у Господь Бог. Вечером того же дня, во время отпевания генерала Де Монкальм, которое кое-как устроили в церкви монастыря Святой Урсулы, тело покойного с трудом уложили в ящик, отдаленно напоминавший гроб, Возобновился артиллерийский обстрел. Одна из бомб упала в саду, где собирались похоронить генерала. Торопясь приготовиться к бою, солдаты опустили Демон Кальма на дно воронки, три добровольных могильщика засыпали ее, в то время как все уже разбегались по укреплению. На следующий день господин де Вадрей собрался уезжать в Монреаль, объяснив свое решение тем, что для защитников Квебека мало продовольствия. Его пожилой заместитель господин де Рамсе, бодрый, но нерешительный офицер, остался командовать гарнизоном, готовым сражаться до конца.